Сергей Тамбовский Антигорбачев 5 Антигорбачев 5 Я рад, что хоть чем-то смог угодить своим потомкам Попытался улыбнуться Романов, но без особенного успеха На этом у тебя все или еще что-нибудь есть? Конечно, есть Маша выключила проектор, пододвинула свой стульчик поближе и продолжила Самый главный вопрос остался Относительно тебя и твоей миссии «Слушаю, со всем вниманием», – включился Романов. «Дело в том, дорогой Гришенька», – начала говорить она, глядя собеседнику прямо в глаза, «что, согласно моим данным, жить тебе осталось ровно сутки с этого момента». «Вот как?» – попытался сделать покерное лицо Генсек, но у него это плохо получилось. «И от отчего же я умру через сутки?» «Позволь это оставить за скобками», – меланхолично отвечала Маша. «Это сейчас не слишком важно». И кто тебе дал соответствующие вещества, тоже пока опустим. Займемся главным. Было бы любопытно узнать, что после такого захода главное, — Горько усмехнулся Романов. — А главное, Гришенька, состоит в том, давать тебе сейчас антидот или не давать. Не менее Горько усмехнулась Маша. — И какое же будет у тебя мнение? Позволь справиться. Романов сумел сдержать нервную дрожь и задал вопрос почти что обычным голосом. «Угадай с двух раз, Гришенька», — ответила Маша. Романов встал, прошелся вдоль этого ангара, сделав по дороге пару физических упражнений. Потом вернулся к Маше и спокойно ответил. «Я думаю, что раз вы выбрали меня для этой важной миссии, то, значит, на полдороги не бросите. Где там ваш антидот?» «Молодец», — похвалила его Маша. «Хорошо, держишь удар. А антидот вот он». Она вытащила откуда-то коробочку с яркой этикеткой и названием «Антивсё». Открыла и вытрясла на ладонь одну капсулу. Роман принял у нее эту капсулу и закинул в рот. «Запить бы еще чем-нибудь», — продолжил диалог он. «И так хорошо питается», — заверила его Маша. «Коробочку с собой возьми. Эта штука помогает в самых разных непредвиденных ситуациях». «Еще что-то хочешь спросить? Просто у меня минута осталась до деактивации». «Конечно, хочу» спохватился генсек. «Кто меня отравил, скажешь?» «Сам узнаешь со временем», поморщилась она. «Следующий вопрос?» «В двух словах. Что еще у меня осталось неучтенного? Можешь уточнить? Над чем сосредоточиться в ближайшее время, короче говоря?» «Алиева с Кунаевым убери куда-нибудь подальше», быстро проговорила она. «И с Примаковым поосторожнее. А в остальном все у тебя хорошо. Должно быть, если ошибок не наделаешь. Ну все, мне пора. Будь здоров, Гриша». И она растаяла в предрассветном воздухе. Романов очнулся в холодном поту, сел на постели и осмотрелся. Все вокруг было примерно таким же, как и вчера вечером, когда он засыпал. Супруга мирно сопела на левом боку. Будильник показывал 5.55 утра. Ну, надо ж присниться такому. Пробормотал генсек, пробираясь в туалету. А когда возвращался обратно, нащупал в кармане пижамы коробку из-под лекарственных препаратов. Вынул, включил свет на кухне и прочитал ее название. Там значилось «Антивсё». Он открыл коробку и посмотрел содержимое. Всего там оставалось три капсулы бело-коричневой расцветки. «Ну, значит, еще три попытки у меня есть». С облегчением подумал он. «Вот только куда бы припрятать это добро?»